Эпилог. К сожалению, я не могу сообщить вам никаких радостных вестей. Лена поправилась, и ее припроводили в СИЗО, где уже, естественно, на разных этажах пребывали Майя и Вениамин. Следствие в самом разгаре. Троица бодро рассказывает о том, как решила завладеть полумиллионом долларов. В целом их показания совпадают, но вот в деталях... Наблюдаются расхождения. Мая уверяет, что Лена Милена первой предложила присвоить гигантскую сумму и подбила хвостовых, слабохарактерных и мягких, на преступление Госпожа Гладышева, рыдая, утверждает обратное. Мол, Мая вызвала ее навстречу и сказала, «Будешь помогать нам, получишь деньги. В противном случае расскажу Олегу кое-что». В частности, про Ростислава Приходько. «Я сопротивлялась, как могла», — плакала Лена. «Но они меня заставили». Негодяи настроены решительным бороться за уменьшение срока своего заключения, поэтому старательно топят друг друга. Хвостов сообщил, что Лена отравила Фёдора и убила Николая. Гладышева отрицает всё, крича, Мыльников отравился сам техническим спиртом. Причем тут я? Николая понесло на стройку. Да, десятки рабочих падают с мостков. Может, это я всех скинула? Лучше проверьте Вениамина. Хотите, расскажу о его делишках. Он связан с бандитами. Когда Дегтярев, приехав домой, в очередной раз стал рассказывать, как идет следствие, зайка зажав уши, заявила, «Лена, мне это и в голову не могло прийти. Вот что, я запрещаю теперь произносить это имя в нашей семье. Если захотите обсуждать данную ситуацию, то требую называть мадаму Гарпия. Именно так, Гарпия с пропеллером». «Почему с пропеллером?» — изумился Дегтярев. Ольга уставилась на полковника злым взглядом. «Потому что везде летала и всё успела. И вообще, отстань от меня. Такое ощущение, что я в дерьме искупалась. Прекрати, пожалуйста, меня не интересуют детали. Главное, я знаю, что на Олега напала Ленка, и перед этим ужасным открытием меркнет все остальное». Я промолчала, но, честно говоря, была целиком и полностью солидарна с Ольгой. Мне тоже не интересно, кто кого из подельников порешил. Хватит того, что известно. Шприц в мужа воткнула Ленка, женщина, которую Гладышев любил, которая считалась моей подругой, милой, приветливой, талантливой журналисткой и примерной матерью. Впрочем, теперь мне стало понятно, что Лена никогда не любила Алёшку. Скорее всего, она родила сына для того, чтобы привязать к себе мужа. Находясь в СИЗО, Гладышева ни разу не поинтересовалась судьбой мальчика. Олега мы вернули домой. Ошарашенный мужик походил по квартире, потрогал вещи, поиграл с Алёшкой. Видно было, что он изумлён, но и только... Гладышев ничего не вспомнил и знакомился со всеми нами заново. Аркашка устроил Олега в клинику, и пару месяцев его упорно лечили. Физическое состояние его хорошее, но и только. Врачи лишь разводят руками. «Иногда память возвращается, успокаивает они нас. В результате нового стресса, например, вы подождите». Мы ждём, но пока безрезультатно. Меня в этой ситуации радует одно — Олег забыл Ленку и не страдает из-за её предательства. Он, в общем-то, счастлив. Жалостливый Гарик Сизов вновь взял Олега к себе. Иногда я заглядываю к нему и вздрагиваю, ведь за как легко и ловко Олежка кружит в вальсе очередную модель, которую нужно обучить танцу. В такой момент мне кажется, что он стал прежним. Но вот музыка стихает. Гладышев подходит ко мне и говорит. «Здравствуйте». То есть «здравствуй». «Как дела?» и Я понимаю, что он воспринимает меня как недавнюю знакомую, а не как Дашку Васильеву, с которой прошло его детство. Полмиллиона долларов вернулись к Сизову, но тот не слишком рад, потому что начались проблемы с налоговой инспекцией. Алёшу мы отправили во Францию к нашим друзьям Анри и Мари Рос Гранж. У них есть всё, даже замок на Луаре, но вот детей Господь не послал. Проблем с выездом у мальчика не было. Гладышев подписал все нужные бумаги, и Мари Рос увезла ребёнка. Гранжи не могут его пока усыновить, но Лена скорее всего, долгие годы проведет на зоне, а Олег относится к малышу прохладно, поэтому Алёше лучше будет у Гранжей. Я не знаю, как сложится его дальнейшая судьба, и, честно говоря, не хочу ничего загадывать. Генка уехал в Америку, мы не стали поднимать шума за денег, просто вернули 200 тысяч в банк. Бедный Генри еще довольно долго бегал по дому, тряся ноутбуком, И спотыкаясь о куче мусора. Кульминация наступила в начале марта. Утром я, Зайка, Кеша, Дегтярев и орнитолог пили на кухне чай. Столовая и гостиная до сих пор были в руинах. Генри мрачно болтал ложкой в чашке. Вид у него был настолько несчастный, что мне стало жаль бедного ученого. «Вот дурачок. Ясно же, что никакого оранжевого гуся тут нет». Надо постараться осторожно внедрить в его сознание эту мысль и отправить мужика домой. Честно говоря, птицевед надоел всем до зубной боли. Не успела я сконцентрироваться на этой разумной мысли, как из коридора послышалось. «Га, га, га!» Генри подскочил и опрокинул хлебницу. Дверь на кухню отворилась, и появился огромный, важный, Невероятно толстый гусь с оперением пронзительно-апельсинового цвета. За ним шла улыбающаяся Машка. «Это кто?» — попятился Генри. «Я чуть не свалилась со стула. Бог мой, птичка существует на самом деле? А какая здоровенная! Где же она пряталась до сих пор? Точно не в доме. Подобного монстра трудно не заметить». «Блин!» — подскочил Кешка. «Ух, и нифига себе!» — по-детски разинул рот Дегтярев. «Мама!» — взвизгнула Зайка. «Я его боюсь! Он кусается!» «Гуси щиплются!» — поправила Маня. «От этого мне не легче!» — скороговорка произнесла Зайка и быстренько спряталась за мою спину. «Защипать можно и до смерти!» «Не, он мирный», — засмеялась Маня. «Это кто?» — недоумевал Генри. «Как кто?» — начала злиться Машка. «Не видишь разве. Оранжевый гусь, оранжевее не бывает. Забирай его в свой ум «Но это не он!» — завопил Генри. «У оранжевого гуся серое оперение». Маня выпучила глаза. «Ты не путаешь?» Оранжевый гусь серый? Ну не бред ли? От чего же его зовут оранжевым? Из-за клюва, пояснил орнитолог, разглядывая гигантское водоплавающее нагло расхаживающее по кухне. Он у него цвета апельсина, а это самый обычный гусак. Только вот отчего у него перья такие? Ну скажите мне, отчего? Качая головой, он принялся изучать птичку. Зайка, Кеша и Дегтярев молча следили за Генри. Я же пригляделась к Мане, заметила на ее руках странные желтые пятна. «Значит...» «Это что?» — вдруг завопил Генри. «Что?» Не успели мы вздрогнуть, как сумасшедший орнитолог встал на четвереньки и, схватив Маню за щиколотку, поднял ее правую ногу вверх. Чтобы не упасть, она уцепилась за буфет. Я испугалась. Очевидно, появление странного водоплавающего добило ученого, и он совсем съехал с катушек. «Это что?» — вопил Генри, пытаясь сорвать с Машкиной ноги надетый на щиколотку оригинальный ярко-желтый браслет. «Что?» «Украшение такое?» — пискнула Маня. «Для красоты!» «Где взяла?» «Аля Вронская подарила. Она его мне в Париже отдала. Ее папа там...» «А у нее откуда?» «Из Египта привезли. Мне в подарок. Да что случилось?» «Немедленно, слышишь? Сейчас же отведи меня к этой Алле!» Завизжал Генри. сию минуту! Бегом!» «Может, объяснишь нам, в чем дело?» осторожно поинтересовался Кеша. Генри, красный и потный, воскликнул. «Знаете, что у нее на ноге?» «Браслет», — хором ответили мы. «Нет», — заорал орнитолог Багравея. «Нет, это радиомаяк оранжевого гуся, сигнал от которого поступает на мой ноутбук». Я прикусила нижнюю губу. Так вот почему гусак совершал перелеты из Египта в Париж, потом в Москву, затем поселился в Ложкине и мотался в Диктерный переулок. Там расположена школа, куда ходит морозька. Через час мы знали всё. Отец Аля Вронской, заядлый охотник, купил тур на сафари и случайно подстрелил оранжевого гуся. Трофей был доставлен в гостиницу. Али отдали симпатичный браслетик. Невесть зачем, охватывающая жирную шею птицы. Алечка подарила сувенир мани, а та, недолго думая, нацепила украшение себе на ногу, страшно обрадовавшись презенту. Браслет выглядел очень оригинально, ярко-желтый, блестящий, из непонятного материала. К тому же в сумерках он начинал светиться. Одним словом, классный прибамбас, как раз во вкусе подростков, Ни у кого в школе не было подобного. Когда Генри, в которого Аркадий влил полбутылки коньяка, пошел в спальню, я тихо спросила у Маруси. «Чем ты гуся выкрасила? И где его взяла?» Девочка горестно вздохнула. «На рынке, на птичке. Кто же знал, что оранжевый гусь на самом деле серый? Мы с Кирюшкой все утро его обрабатывали». Купили краску для волос, цвет яркий апельсин. Ванну тетя Катя испачкали. Кирюха сейчас ее отмывает. Думала, Генри увидит гуся, обрадуется и уедет домой. Знаешь, как гусь орал, когда мы его красили. И в такси по дороге в Ложкино так шипел, что водитель с меня двойную плату взял. Я посмотрела на мирно сидящую у посудомойки жирную птичку. Да уж. Но страдалась бедная. И что с ней делать дальше? Ох, представляю, что мне скажет Катюша Когтева. Сначала Кирюшка приволок щенка с помойки, потом дети изуродовали краской в ванну. Не успела я сообразить, что же сказать Катьке, как раздался звонок. Я схватила трубку. «Немедленно приезжай ко мне!» заорала Когтева. «Сию секунду! Срочно!» Я понеслась к пежо. Вот ведь беда. Мы с Катькой дружим много лет, ходили в один класс и никогда, ни разу в жизни не поссорились. И вот теперь, похоже, добрым отношениям пришел конец. Катюха, моющая по шесть раз на дню полы, естественно, не стерпела грязи от щенка, да еще перепачканная ванна. По дороге я зарулила в магазин и купила целый пакет чистящих средств. Жидких, абразивных, пастообразных. Когда Катюха открыла дверь, я выставила вперёд бутылочку и бодро сказала. «Тётя Ася приехала». «Придурошная тётя Ася таскается по гостям с отбеливателем». Нервно отреагировала Катька. «Зачем мне чистящий порошок?» «Сейчас я отмою ванну» ты извини да плевать на все у меня проблема отмахнулась когтева я осторожно сняла туфли не понимая что происходит обычно завидя гостей катюха начинает командовать ботинки ставь сюда на тряпку осторожней не на грязи дашка немедленно иди на лоджию и почисти брюки на них собачья шерсть потом вымы руки «Ужасно! Как только ты живешь с животными, они жаленяют!» «Стой! Пул подотру!» К слову сказать, я совершенно не обижаюсь на нее. У меня тоже имеются кое-какие привычки, раздражающие друзей. Надо уметь не замечать чужие недостатки. Только тогда дружба будет крепкой. Катюха заклинила на чистых полах. «На мой взгляд, это явный невроз». Но переделывать ее я не собираюсь. Люблю ее такой, какая есть. Но сейчас Катюха меня удивила. Она не дала мне помыть руки и не отправила трястись на лоджию. Нет, она потащила меня в гостиную и ткнула пальцем на диван. «Он умирает! Сделай что-нибудь! Я не переживу его смерть!» На бежевом велюре лежал черный щенок. Весь диван был в клочьях собачьей шерсти. «Ничего не ест», — всхлипнула Катюха. «Мой Ричик». «Как его зовут?» «Ричард! Ричик! Ричи! Ричулик!» Услыхав свое имя, щенок, кряхтя, слез с дивана, сел возле телевизора. «Вот!» — закричала Катюха. «Понос!» Он напачкал на пол, Засуетилась я. «Да плевать на паркет!» Взвелась Когтева. «Что с моим малышом?» Я потеряла дар речи, глядя, как она обнимает щенка и целует его в морду. «Плевать на полы!» Впрочем, процесс превращения человека в собачника происходит, как правило, стихийно. «Дай ему фурозалидон!» «Пришла я в себя!» «Ты его просто перекормила? Что он ел вчера?» «Геркулесовую кашу с мясом. Я специально на рынок бегала за телятиной». Начала перечислять Каська. «Творог, сушки. Еще украбовые палочки и чипсы. Ричик их просто обожает. Да, мой сладенький. Ну, ложись на диванчик». Я только диву давалась. Ещё месяц назад на этот диван не пускали Кирюшку в джинсах, прежде чем сесть. Мальчик был должен переодеться в домашнее. Но теперь, похоже, Катюху не раздражают даже клочья шерсти. «Посади его на диету, а лучше сутки вообще не давай есть. И учти, буцербродами с икрой нельзя кормить щенка». «Мы ему только осетрину горячего копчения дали» на полном серьезе заявила Катька. «А он не умрет с голоду?» Ричик не умер с голоду и превратился в лохматого, веселого пса неизвестной породы. В доме он играет роль любимого ребенка. Ему прощают все. Генри улетел в Америку, прихватив с собой браслет. Гусь остался у нас, живет в гараже и чувствует себя прекрасно. Иногда мы разыгрываем знакомых, приводим его в комнату и говорим, что владеем уникальной, страшно дорогой птицей. «Порода такая», — чистит Маня. «Южно-французский оранжевый гусак. Их в мире всего четыре особи». Самое смешное, что кое-кто нам верит. Как-то раз заявились корреспонденты из журнала, и фото крашеного гусака украсило обложку. Ремонт принял хронический характер. Гостиная столовая в разгроме. К Диме и Паше мы привыкли как к родным, и рабочие нас больше не раздражают. Что ещё? Ах да. Краска, которой Маруська обработала в своё время перья гуся, оказалась невероятно стойкой. Она не поблюкла со временем и не смылась водой. Наш гусик по-прежнему ярко-оранжевый, Просто ходячий, перистый апельсин. Я же теперь стараюсь красить голову только продукцией этой французской фирмы. Но очевидно, мои волосы не перья, и с них мегом стекает красота. В мае я собираюсь в Париж. Обязательно выдеру у гуся парочку перьев из хвоста и отвезу специалистам на фирму. Может, изучение гусиной шубы поможет в создании новых суперкрасок «Для волос».